Больше одного нового года. Потом устремляются дальше. Теряются или их забывают и выбрасывают вместе с елкой. Или кому-то дарят. Отличить такую игрушку от обыкновенной нельзя. Единственное, чем они отличаются, не бьются. По этому признаку директор их и собрал. Все, кроме последней. А последний изображает паровозик. Он из набора современных игрушек. Среди других игрушек Его вообще не отличить. Тут и пригодилась я. У меня на эти игрушки чутье. Когда мы этот паровозик найдем, мы дождемся Нового года. И к самой полночи проберемся на часы и нарядим елку. Опять будет так, как в древности. Вокруг ёлки везде, куда долетает ее запах, блеск ее украшений, время перестанет идти. Часы остановятся и умрут. Город освободится от их бремени. Вы, конечно, понимаете, что все это тайна, величайшая тайна. И вы, конечно же, эту тайну сохраните. — Конечно, — сказал господин, — я сохраню. Мое положение не лучше вашего. Я похитил кукол на четверть миллиона золотом. Если меня поймают, то уничтожат. И нам живых не остаться, — кивнула Мишата. Какая-то беспечность овладела ею. Она сидела, помахивая ногами, поглядывая на господина. Тот тоже изредка бросал на нее взгляд, но так словно обворовывал. «Он просто отвык от людей, — подумала Мишата, — и громко произнесла. Я верю в директора. Может, вы правы, и стоило бы сомневаться или там опасаться, но этого не надо для дела. От этого нету пользы. Что-то сделать сейчас можем только вместе и только мы. И он справится с неприятностями. скорее бы найти паровозик. Я знаю, найдем и все пойдет светлее в гору. Я же думаю, глухо отозвался господин, что он давно нашел все, что ему надо. Нашел свое главное сокровище, и теперь от него убегает, как может. Господин отер бантом запотевшее лицо. Мишата сказала, может быть, вам срезать пуговицы со своего жилета? Они, знаете ли, очень неплохие, напоминают цветом жемчуга. Я могу их пришить на ваши куклы. Хотите? Я очень хорошо шью. Но господин ответил, затуманясь. Нет, милая фея, я не могу в таком виде являться перед своими куклами. Достойная внешность – вот последнее средство поддержать в ней хоть какую-то надежду. Глава 6 Мишата зовет автора, а тот и сам не знает, действительно она верит в него или лукавит, чтобы избежать смерти. Посреди лодки была установлена печь. Лодка делилась тем самым на две части, кормовая Мишате, носовая директору. Он уселся к мешате спиной, и мешата спиной к нему. Она устроилась на кастрюле с гвоздями, прикрыв ее свернутым парусом. Директор взял, пригодится, мол, когда они войдут, в область подземных ветров. Мишата уселась поудобней, ноги установила на дрова, Их было мало, но директор рассчитывал найти впереди угольные пласты и стала глядеть на берег. Глинистый он освещался факелами из расщелин скалы. Пламя плакало и с хрустом лилось на блестящую прибрежную слизь. В глубине глухо светилась громада моста, а далее тьма. Быстрые воды реки, поблескивая, исчезали в похучем мраке. Господин одиноко стоял по щиколотку в грязи. Мишата махнула господину. Он отдал важный неторопливый поклон. Мишата смотрела, как удалялась его фигура вместе с розовым островком света и блестящей полоской воды. Но поворот закрыл наконец господина, и путники остались вдвоем. Ночь вертикальна, единственный выход из нее небо. Каждому, кто оказывался по горло закопанным в темноту, знакомо чувство колодца ночи, колодца, чья крышка украшена серебром. Но подземная река иная. Сверху на нее села и позабыла о ней тьма. Подземная река — ночь, положенная набок, бесконечно открытая в овальную даль. Мишата легла головой туда, вдаль, закрыла глаза, ничего не менялось, но так было привычнее. Я взлетаю вместе с рекой. Судьба воды теперь и наша».